Глава шестая Егор очнулся под утро. Ещё ночью его перевели в операционную. Всё-таки те уроды повредили некоторые внутренние органы. К счастью, без разрывов и обильных кровотечений. Но операция всё равно понадобилась. Правда, она не длилась много времени. Котов всего лишь провёл ревизию, чтобы ничего не пропустить, и подправил нанесённый ущерб. Когда Егор очнулся, у него даже уже повязки не было. После того, как поработал хирург, в дело вступили целители, владеющие жизнью, и о том, что в его внутренностях недавно оковырялись, егора напомнил лишь тонкий белый шрам на животе. Котов посчитал, что ничего страшного с парнем нет. Ногу загипсовали, ребра стянули и перевели в вип-палату. При этом лучший хирург страны, не прекращая, ворчал, что его побеспокоили из-за какой-то неинтересной ерунды. Но в итоге все-таки посоветовал не перенапрягаться и полежать под его наблюдением хотя бы недельку. Егор проснулся и, приподнявшись на локтях, оглядел место, где оказался. Он в палате был один, не увидев никого, кто мог бы ему объяснить, что произошло с того момента, как привезённый прадедом целитель погрузил его в кому. Словно услышав или почувствовав, что он не спит, в палату заглянул охранник. «Слава богу!» — с чувством произнёс боец. «Вам что-то нужно, Егор Александрович?» «Где?» — голос звучал хрипло, и говорить Егор мог только громким шёпотом. Со связками местные целители, похоже, вообще решили не заморачиваться. «В центральной клинике», — тут же ответил охранник. «Вам нужно было сделать операцию, и Андрей Никитич не согласился на другого хирурга, кроме Котова». «Понятно», — Егор прислушался к себе. «Ну, можно сказать, что я вполне неплохо себя чувствую». Он замолчал, а потом быстро спросил. «Со мной в том проклятом цеху девушка была. Ты, случайно, не знаешь, где она?» «Больше всего он боялся, что Люсинда — это плод его воображения, сгенерированный измученным мозгом, просто чтобы отвлечься от происходящего, и что сейчас боец ответит, что никакой девушки там не было. «Знаю. Люсинда Викторовна попросила показать ей, где часовня, когда вы просто уснули, а не...» Он не договорил, но Егор и без этого понял. «Здесь есть часовня?» Он удивлённо приподнял бровь. «Во всех крупных клиниках есть часовня». «Люди умирают, знаете ли, а целители всё-таки не боги. Да и родственникам иной раз требуется утешение», — проворчал охранник. «Помоги мне подняться и проводи туда», — приказал Егор. И тут едва не столкнулся с бунтом, потому что боец не был уверен в том, что ему можно вставать. Но бунт был быстро подавлен. И один из охранников, подчиняясь командному произволу, помог Егору встать на ноги. Ходить с помощью костылей было непривычно, но по-другому загипсованная нога не давала передвигаться. Конечно, целители поработали с костями, и они уже начали срастаться, но до относительного выздоровления необходима была та самая неделя, которую Егор должен был провести в клинике. Люсинда сидела на скамье и даже не молилась, а просто смотрела на суровые лики святых и тихонько плакала. «Ты мне не ответила». Она вздрогнула, когда с краю скамьи сел Егор, выставив ногу в проход. «Ты выйдешь за меня?» «Зачем ты встал?» Люсинда тут же переполошилась. «Тебе нельзя вставать?» «Тогда только от тебя зависит, как скоро я вернусь в кроватку». Егор криво усмехнулся. «И да, я могу быть, кроме всего прочего, очень нудным и настойчивым». «Ты будешь нудна и настойчиво гробить своё здоровье?» Люся обошла скамью и села на корточки, чтобы видеть его лицо. «И это в том числе», — кивнул Егор. «В итоге тебя загрозёт совесть, так что просто ответь на мой вопрос». «Егор, ты же понимаешь, что это невозможно?» Люся покачала головой. «Это только в романах и сказках девушка вроде меня выходит замуж за парня вроде тебя. В жизни так не бывает?» «Люсь, я тебя не спрашиваю про это», — отмахнулся Егор. «Если ты сейчас скажешь, что ты просто не хочешь, и что... и что кот Керна ошибся, и ты меня не любишь, я просто отстану и больше никогда не подниму эту тему. Но если есть какие-то другие причины, лучше их даже не озвучивай». «Потому что я приму только это в качестве отказа». «А эти коты когда-нибудь ошибаются в таких вещах?» С тоской в голосе спросила Люсинда. «Если скажешь нет, то твой случай будет первым». Егор, не отрываясь, смотрел на неё. «Мой прадед дал свою любимую дочь за деда Керна, потому что её кошка была, но очень к молодому Виталию, неравнодушна». Егор усмехнулся, а потом снова стал серьёзным. «Так кот ошибся». «Ты же знаешь, что нет». Люся пересела на соседнюю лавку. «Зачем ты это делаешь? Зачем нарываешься на неприятности? Потому что это происшествие показало мне прежде всего, что я вполне смертен. К тому же совершил столько ошибок, что женить бы на тебе никакой роли в моей предстоящей порке не сыграет. К тому же ты нравишься прадеду. Так что, думаю, в итоге всё будет хорошо. Помоги мне встать», — попросил он. Он прекрасно владел собственным телом, но всё же сейчас ему было тяжело подниматься. Всё-таки недавняя операция давала о себе знать, и он честно хотел лечь и выполнять все требования целителей. Но только после того, как сделает то, что запланировал. Поэтому вместо того, чтобы идти обратно в палату, Егор заковылял прямиком к служителю, который что-то раскладывал на алтаре. Охранник, который притащил его сюда, и Люсинда переглянулись и поспешили за Егором. «Вы можете прямо сейчас совершить обряд венчания?» – спросил он, а Люсинда чуть не упала, зажав рот рукой. Охранник же побледнел и побежал из часовни, вытаскивая на ходу телефон. Выбежав в коридор, он набрал номер Андрея Никитича. Звонить было страшно, но еще страшнее нарваться на последствия сумасшедшего поступка командира. «Ушаков!» – раздался голос главы клана в трубке, и он пару раз выдохнул, прежде чем ответить. Николай Алексеев, я командир поста охраны в клинике. Что с Егором? перебил его Ушаков. Эм, он сейчас женится, выпалил Николай. На Люсинде? более спокойно спросил Андрей Никитич. Да, на ней. ответ последовал незамедлительно. Будь свидетелем, коротко приказал Ушаков и отключился. А Николай озадаченно посмотрел на телефон. Я чего-то не понимаю. вопрос он задал вслух, но ответа на него, естественно, не дождался. Пожав плечами, он проскользнул обратно в часовню и встал рядом с Егором, который в этот момент убедил служителя, что в своём уме, и прекрасно понимает, на что идёт. Люсин, даже которая столько времени не спала и столько пережила, вообще не сразу сообразила, что происходит, и опомнилась лишь в тот момент, когда служитель объявил её женой Егора и разрешил им поцеловаться. Что-то менять было поздно. Егор забрал выписанное служителем свидетельство о браке и только после этого позволил увести себя в палату. «И что дальше?» Люсин досела на край его постели, когда он был устроен и выслушал все маты Котова, который в выражениях не стеснялся, и ему было плевать, что материт он одного из Ушаковых. Пригрозив напоследок привязать Егора к кровати, Котов осмотрел его и, не найдя ничего криминального, вышел из палаты, оставив молодоженов наедине. «Можешь воспользоваться советом Котова и привязать меня к кровати». Егор улыбнулся. Не усмехнулся, как обычно, а именно улыбнулся. «Сейчас я вряд ли способен на подвиги, а подтвердить брак вроде бы полагается». «Я серьёзно», — Люсинда легонько ударила его в обнажённое плечо. «Я тоже. Подтверждение брака — это очень серьёзный процесс, который нужно ещё совершать по рекомендации целителя». Люся снова его легонько толкнула. «Ай, чего ты дерёшься? Смотри, прадеду пожалуешь, что ты меня бьёшь». «Ещё скажи, что это я заставила тебя под дулом пистолета жениться на мне. И Николая взяла в сообщники. Он тебя держал, чтобы ты не сбежал». Люся фыркнула. «А ты знаешь, деду понравится эта версия. Она оправдает абсолютно всё. Не зря же он всем рассказывает, кто его слушать хочет, как ты его убить пыталась. А я стояла ушами хлопал». «Господи, куда я попала?» Люся закатила глаза. «Ты привыкнешь. Уж от своей семейки я смогу тебя защитить». Сейчас Егор был предельно серьёзен. «Люсь, я же сказал, в самом крайнем случае я смогу нас прокормить. Керну пойду или Юрке Вольфу. Не переживай. Я не за себя переживаю». Она погладила его по голове, не переставая удивляться, насколько чёрные у него волосы. «Я смогу нас защитить», — серьёзно повторил Егор. «Поверь мне. Просто поверь». Вопрос Андрея Никитича поставил меня в тупик но не отвечать на него я причины не видел, поэтому совершенно спокойно сказал. 10 сентября. Император будет. А вот где, пока не знаю. Сегодня планирую к Вольфу напроситься. У него бальное зала приличного размера, да и не убожество вроде». Прадед задумчиво посмотрел на бумаги, затем резко поднялся и вышел из-за стола. «Иди за мной!» И пошел к выходу из кабинета. Я вскочил и бросился его догонять. В этой части огромного дома Ушаковых я еще не был. Выполнено всё было в том же сдержанном стиле, но о каком-то более тёплом, что ли. Похоже, меня вели куда-то по жилой части дома. До этого, дальше официальной части, я не допускался. Можно ли это расценивать как признание? Да хрен его знает. Я вообще не могу понять, как ко мне относятся Ушаковы. Не все вместе, не каждый по отдельности. Тем временем шедший впереди Ушаков свернул в боковой коридор, и вскоре мы вышли из дома на улицу, очутившись в огромном заснеженном парке. Прадед не накинул даже пальто, значит, идти было недалеко. В итоге так и оказалось. Вскоре перед нами оказалось круглое строение под высоким куполом. Чуть поодаль расположилась семейная часовня. Андрей Никитич открыл дверь и сделал приглашающий жест рукой. Это был зал. Всё пространство строения занимал один огромный зал. Много стекла и зеркал. Сверкающие люстры каскадами спускались с потолка. Всё было воздушным и праздничным, а многие окна можно было открыть, если становилось душно. «К этому зданию ведёт отдельный вход с примыкающей частью парка. В сентябре здесь довольно живописно, и очень хорошо создаётся коридор охраны». Ушаков задумчиво осмотрел зал. «Когда-то я именно здесь выдавал свою дочь за твоего деда». «Вы предлагаете мне свой дом для свадьбы?» — уточнил я, прикидывая, как буду расплачиваться с ним. Но отказаться я тоже не мог, потому что Ушаков одним этим жестом снимал с меня кучу проблем. — Ну, наверное, я не похвастаться тебе захотел, поэтому притащил сюда, — ядовито усмехнулся прадед. — Передай Марии, чтобы она составила список помощников. Я предупрежу стинова чтобы он с ней всё согласовал. С завтрашнего дня эта часть парка будет для вас открыта на постоянной основе. Можно приступать к приготовлениям. Тоже касается и часовни. Я, <смех> кашлянув, я прямо посмотрел на него. Я не знаю, как буду рассчитываться. Костя, иногда ты меня бесишь больше, чем Егор. Вот уж действительно, где родство сыграло. Если тебе так будет проще, это мой свадебный подарок. Больше ничего не получишь. Так для тебя достаточно приемлемо будет. Ну, в общем, да, я кивнул. «Как там ваши пленники? Не слишком артачатся?» «Нет», — Андрей Никитич покачал головой. «И мне даже не пришлось твою фотографию вешать на стене в допросной комнате». «Это было бы сложно объяснить, что делает моя фотография на стене в допросной». Я даже растерялся, повторив за ним впечатлившую меня фразу. «Это моя допросная, а ты мой правнук, и только мне решать, где любоваться своим правнуком», — отрезал Ушаков. «Ну, спасибо, хоть не в сортире», — не удержался я от подколки. «Тебе никуда не надо спешить?» Он прищурился, а я понял, что скоро договорюсь. «Да, я как раз вспомнил, что у меня есть дела», — и я повернулся к дому. Во-первых, я не знаю, как выходить отсюда через парк, а во-вторых, мне нужно было ещё обрез забрать из кабинета. Что характерно, провожать он меня не стал. То есть в дом мы зашли вместе — Но по дороге Андрей Никитич куда-то свернул, предоставляя мне шанс заблудиться в их замке самостоятельно. К счастью, географическим кретинизмом я не страдал и вполне нашёл дорогу назад. Домой добрался, когда уже начало темнеть. Анна ждала меня, устроившись на диванчике в холле. Раньше его здесь не было, но проследив, как именно он стоит, я понял, что на этом элементе настоял Громов. Чтобы попасть на лестницу, ведущую к жилым помещениям, нужно было его обогнуть». При этом нападающий потеряет скорость и даст обитателям дома дополнительные секунды, чтобы приготовить достойный ответ. «Костя!» Она поднялась мне навстречу и обняла за шею, прижавшись всем телом. «Наши стычки не улучшают настроенно на хотя бы нормальные отношения, а ведь нам ещё предстоит стать родителями общих детей, и это то, чего будут ждать от нас все, включая Императора». «А ему что за печаль?» Я притянул её за талию ещё ближе. «Она очень красивая, проблем с зачатием ребёнка у меня точно не будет». Но Анна права. Дитя не будет виновата, что мы не любим друг друга. Поэтому мы должны как минимум попытаться нормально существовать на одной территории. Слияние кланов, милый, происходит, дай бог, раз в столетие. Ты представляешь, что в итоге получивший клан, скорее всего, станет крупнее, и если не влиятельнее Ушаковых, то очень близко к этому. И все, затаив дыхание, будут ждать появления наследника, как гарантию того, что этот новый клан прочно встанет на ноги. Так что да... «Императору будет как минимум интересно наблюдать за нами». И она поцеловала меня. Сопротивляться я не стал, и уже через минуту пришло осознание, что я настойчиво тяну её к дивану. «Хм, мне что, сигнальные чары на вас установить?» Мать подошла к нам и выдернула Анну из моих рук. «Костя, пожалуйста, позволь мне сделать так, чтобы хотя бы у тебя всё прошло как надо. Я позвоню». Анна быстро чмокнула меня в щёку и вышла из дома. «Мам, мы уже не сопливые подростки и сумеем избежать последствий». «Я тоже так думала, и в итоге у меня появился ты», — обрубила она мои попытки возражать. «Костя, я тебя очень люблю, и не хочу, чтобы ты разрушил всё то, чего тебе удалось в последнее время добиться из-за сиюминутной прихоти. Как только была объявлена о вашей помолвке и последующее слияние, вы тут же оказались под прицелом сотен взглядов, и не все они доброжелательные». «Мама, я всё понимаю, и постараюсь держать себя в руках», Я даже почувствовал, насколько неискренно это прозвучало. Уж себе можно и не врать. Если я где-то смогу зажать Анну, то теперь точно не буду. но ну, а недоброжелатели пусть попробуют пасть открыть. Вон, ушаков мною пугать всяких несознательных личностей планируют. Не думаю, что это странное желание на пустом месте родилось. И 27 кланов как минимум задумаются, прежде чем снова про меня гадости говорить. «Ладно, сделаем вид, что я тебе верю», — вздохнула мать. «Ты связался с Вольфом насчёт зала?» «У меня новости гораздо лучше. Андрей Никитич предложил воспользоваться залом в его парке. Сказал, что и с охраной никаких проблем не будет, и место живописное». «Дед предложил ангельскую ротонду?» Брови матери взлетели вверх. «Я понятия не имею, как называется этот павильон. Устинов с тобой свяжется. Надо список допущенных подготовить». «Устинов?» Мама нахмурилась, пытаясь вспомнить, кто это. «Заместитель Егора». Подозреваю, что когда сам Егор поправится, охрана свадьбы станет его обязанностью. Но пока вот так. «Боже мой, Костя, это невероятно!» Она взвизгнула как девочка и обняла меня. «Да, похоже, меня лишили Люсинды, но тебе я нашёл замечательную помощницу. Завтра съездишь вот по этому адресу, она будет ждать. И сразу с Устиновым свяжетесь, а я пойду уже спать. Если завтра меня кто-нибудь разбудит, не обижайтесь». Я чмокнул её в макушку и пошёл спать.